Без руны. Недели через три после отъезда руны посыпались неприятности разного калибра. Убежало молоко и подгорела каша. В непогоду задергал зуб. и Из отпуска отозвали двумя днями раньше. Работать некому. А анонимная информационная служба АИС не присылает новых сотрудников в наш отдел. Наступила слякоть и принесла бесприютность, простуду и прочие недомогание. Из-за такой погоды наш парёнок простыл в один миг. Днем ноги промочил, к вечеру уже ослабел из-за высокой температуры. Заропонижающие и витамины сделали свое дело. На следующее утро Лью проснулся живчиком, как всегда, споро накрыл к завтраку, собрал для меня припас, у них с мамой так заведено, а к вечеру опять загорелся и ослаб. Вызванный робот-медик напугал мальчика, уж больно неприятно вращал мигалками глазами. Лию в страхе прижался ко мне, но робот выписал те же лекарства, что я давал сыну накануне, и поспешил на следующий вызов. Лию сразу их принял и скоро уснул. Я сидел в темноте рядом с ним и уговаривал себя, что теперь-то все в порядке, все под контролем, беспокоиться не о чем ни мне здесь, ни Руни, В своей ответственной командировке. Утром пришла Эмма Нетин. Я позвонил ей и попросил побыть с Лью. Сколько сможет. Она начинает рабочий день с десяти, а я уже побаивался оставлять Лью одного, хоть тот с утра опять был здоров и бодр, будто не недомогал вчера. «Держись, Лью. Я сегодня допоздна», — обнял я мальчика на прощание, заглядывая в сияющие глаза — сразу вспомнив его страдальческое выражение лица, когда тот перемогался. Лью сразу сникал, слабел, затихал, сияющие прекрасные глаза в бессилии закрывал. Как он похож на мать! Без руны мне это было очевиднее. Одинаково сероглазые, приветливые, тихие. Ни одного лишнего движения или слова, благодарные за любую малость. Я и не думал, что у меня будет такая жена, такой ребенок. У них между собой крепкая внутренняя связь. Лью не вздыхал, не говорил о Руне, терпеливо ее ждал, как и обещал. Наверняка и пара чувствует, что ребенку плохо. Сдерживаясь, мальчик не куксился и старался не грустить без нее. Вот бы еще простуду эту одолеть, а то я места себе не нахожу, когда Лью начинает сперва бледнеть, а потом гореть и слабеть. Уверен, была бы Руна рядом, и Лью оказался бы в порядке». Не столько простуда, сколько тоскует по матери сын. Не нужно было Руне никуда от мальчика уезжать. И от меня. Руна ушла, не прощаясь. Исчезла. Рассеялась, как ночь перед утром. Вчера вечером была рядом, утром уже нет. И опять почти нет следов присутствия. С глаз убрала все предметы ее обихода. «К счастью, у меня есть лью». Свидетель, что мне не приснилось, что моя пара была со мной и сейчас в ответственной командировке. Я сам тоже был далеко не спокоен. День ото дня думал, вспоминая ее выкладку в VIP-клубе, надо ли ей так рисковать? Не женские тренировки, научная работа. Иначе я ее представлял у паров. Появившись дома после работы, я застал дома пожилую пару, мать Эммы, Она с беспокойством поведала, что днем все было хорошо, а вечером у Лью поднялась температура. И как-то сразу стало плохо. Пара вызвала платного врача. Тот выписал лекарство, и я увидел знакомый комплект жаропонижающего и витаминов. «Сейчас он спит», — закончила отчет пара. Я поблагодарил ее за хлопоты, и она ушла, сказав раздумчиво на прощание. Какой удивительный у вас малыш. Необыкновенно ласковый и чуткий, будто с рождения натерпелся. Как хорошо, что он у вас есть, а не где-то еще. Думаю, ему нужны именно такие, как вы и Руна. Я потрогал лоб спящего. Нормальный. Лекарства подействовали. Дыхание без хрипов. Решение пришло само собой. Нам нужен Эрс.